604. Декабрь 6. Друг мой, посылаемый луч, воспринимающий сознание принимает по созвучью. Это условие соответствий необходимо. Без него невозможно принять богатство световой гаммы. Каждое сознание, даже очень хорошее и гармоническое, всё же воспринимает только частично. Для полноты восприятия нужно полное соответствие. то есть уровень сознания, приближающийся к лученосному сознанию учителя. Но велико расстояние, разделяющее высоту духа, достигнутое учителем, от сознания даже высокого ученика. Потому сила луча используется только частично. Но даже и это хорошо, ибо большинство лишено дара сознательного уловления высших лучей. Конечно, сила луча используется только частично. Это дар, заработанный в результате вековых усилий и потому особенно ценный. Не будем преуменьшать его значение, ведь может получиться умаление высочайшей способности. Луч посылаемый надо оберегать от профанации его жизни. Имеется в виду не только жемчуг, растоптанный и попраный невежественными ногами, но и частичная нейтрализация его мощи эманациями окружающей среды. Пространственный яд действует, подгощая силу лучей. Изоляция сознания от окружающей сферы помогает охранению индивидуализированной силы луча, оберегая его длительность. Лучи борются в пространстве с помощью тьмы. Хорошо представлять себя в луче постоянно и зафиксировать этот образ в пространстве. Это облегчает прием восприятия. Луч, посланный, будет достижением постоянным. но напряженность его восприятия будет изменяться в зависимости от состояния сознания. За состоянием сознания следует следить на страженно. Не может быть безразличия к плодам тысячелетних трудов. Осознание особой ценности, достигнутой способностью, усиливает ее степень. Так, напрягая качество восприятия сознательно, усиливаем его мощь. Дары Духа сокровищами именуются, и даются не многим. Даются по праву, но не по желанию или просьбе. Это право называется правом космическим и людьми неотъемлемым, записано в звёздном свитке светил. Это право не есть результат незаслуженного фаворитизма, но плод собственного труда и усилий. Космическое право есть высшее право, право пространственное, не даваемое людям по своему произволу, но получу И над ним был луч, так говорил современник о Спасителе. Значение луча в его неоисчерпаемости, но при соответствующей высоте воспринимающего сознанья. Дары духа надо ценить, ибо нет того золота, на которое их можно было бы купить, и нет на земле тех богатств, на которые можно было бы их променять. Ибо луч остаётся с духом и после смерти физического тела. Но не взять с собой в мир тонкий сокровищ земных, дары духа неотъемлемы ни в жизни, ни в смерти, если явлена полнота сознания получного сокровищща. Надземную птицу счастья, спустившуюся на землю на крыльях духа, надо суметь удержать.